Глава 13. Предпринимая в течение длительного времени попытки осмыслить мое положение, я пришел к выводу. После тщательного самокритического анализа я пришел к заключению. В IBM он прослужил больше года. Зиму, весну, осень, лето, еще одну зиму. Теперь начиналась весна новая. Даже в бюро на нью стрит в коробчатом здании с намертво запечатанными окнами, Он ощущает некие вкрадчивые изменения в воздухе. Все дальше так продолжаться не может. Не может он больше приносить свою жизнь в жертву принципу, гласящему, что человеку полагается в муках зарабатывать хлеб свой, принципу которого он, судя по всему, до сих пор строго придерживался, хотя где он этот принцип выкопал, ему решительно невдомек. Не может он вечно доказывать, оставшейся в Кейптауне матери, что устроил свою жизнь на прочной основе, и потому ей больше нечего о нем беспокоиться. Как правило, он в своей душе не копается, просто не хочет. Слишком доскональное самопознание приводит, так он считает, к угасанию творческого начала. Однако в данном случае он не вправе позволять себе и дальше безвольно блуждать в привычном мареве нерешительности. Он должен уйти из обеем. Должен вырваться отсюда, каких бы унижений это ему не стоило. За последний год почерк у него становился, помимо его воли, все мельче, мельче и, наконец, обратился в подобие тайнописи. Сейчас, сидя за рабочим столом и составляя заявление об уходе, он прилагает сознательные усилия к тому, чтобы выводить буквы покрупнее и пожирнее, чтобы от них веяло уверенностью в себе. «После длительных размышлений», — пишет он, наконец, — «я пришел к заключению, что мое будущее лежит вне IBM». Поэтому, исходя из условий моего контракта, хочу заблаговременно известить вас о том, что через месяц оставлю работу. Он подписывает заявление, помещает его в конверт, адресованный доктору Б. Л. Макайверу, начальника отдела программирования, аккуратно опускает конверт в проволочную корзинку с биркой «Внутренние». В офисе никто в его сторону не смотрит. Он возвращается на свое место. У него еще есть время передумать. До трех, до следующей выемки почты. Время вытащить письмо из корзинки и порвать. А вот когда оно дойдет до адресата, жребий будет брошен окончательно. К завтрашнему дню по зданию распространится новость. Один из подчиненных Макайвера, программист с третьего этажа, южноафриканец, надумал уволиться. И никто больше не решится заговорить с ним прилюдно. Он окажется в полной пустоте. Так уж принято в IBM. Никаких сантиментов. На него ляжет клеймо отщепенца, неудачника, парии. В три часа появляется собирающая почту женщина. Он склоняется над бумагами, сердце у него ухает. Еще через полчаса его вызывают в кабинет Макайвера. Маккайвер пребывает в состоянии холодного бешенства. «Что это значит?» спрашивает он, указывая на письмо, лежащее развернутым на столе. Я решил уйти. Почему? Он догадывался, что Маккайверу это сильно не понравится. Именно Маккайвер беседовал с ним в самом начале, счел его пригодным и подписал заявление о приеме в IBM. Именно Маккайвер принял на веру его слова о том, что он обыкновенный приезжий из колонии, надумавший сделать карьеру в компьютерной области. У Маккайвера тоже есть начальство, и оно потребует, чтобы тот объяснил свою ошибку. Макайвер – мужчина рослый. Он хорошо одевается, выговор у него оксфордский. К программированию как науки, искусству или ремеслу он ни малейшего интереса не питает. Он всего лишь управляющий. И дело свое делает хорошо. Раздает подчиненным задачи, организует их время, направляет работу, получая за все это приличные деньги. «Почему?» Снова, теперь уже нетерпеливо, осведомляется Макайвер. «Я не нахожу работу в IBM», удовлетворительной на личностном уровне. Мне кажется, что она не позволяет реализовать мои возможности. Продолжайте. Я надеялся на что-то большее. На что, например? На дружбу. Наша обстановка представляется вам недружелюбной? О, нет, нисколько, дело не в этом. Все были очень добры ко мне, но дружелюбие не то же, что дружба. Он надеялся, что заявлению дозволено будет остаться... Последним его словом. Однако надежды его были наивными. Мог бы и сообразить, что бумагу эту воспримут как объявление войны. Что еще? Если у вас есть на уме что-то еще, сейчас самое время сказать об этом. Больше ничего. Больше ничего. Понятно. Вам не хватает дружбы. Вы не нашли друзей. Да, верно. Я никого не виню. Скорее всего, виноват я сам. «И потому вы хотите уйти?» «Да». Будучи произнесенными, слова эти звучат глупо. Да, собственно, такими они и являются, глупыми. Его обвели вокруг пальца, вынудив сказать глупость. Впрочем, этого и следовало ожидать. Вот так они и заставят его расплатиться за то, что он отвергает их. Отвергает работу, которую они ему дали. Работу в IBM, у рыночного лидера. Он, точно начинающий шахматист, загоняемый в угол и получающий мат в десять ходов, в восемь ходов, в семь, зная, кто тут главный. Ладно, пусть их. Пусть делают свои ходы, пусть ему придется делать в ответ свои, дурацкие, легко предсказуемые, легко предвосхищаемые. Пусть. Пусть, пока игра не наскучит им, и они не оставят его в покое. Маккайвер завершает разговор резким взмахом руки он может вернуться на свое рабочее место. Засиживаться допоздна он теперь не обязан. Волен уходить в пять. Что ж, хотя бы в вечер себя отыграл. На следующее утро он получает через секретаршу Макайвера, сам Макайвер проскакивает мимо него, не ответив на приветствие, распоряжение немедленно явится в главный, расположенный в Сити, офис IBM, в отдел кадров. Занимающийся им сотрудник отдела кадров четко и внятно пересказывает его жалобу относительно дружбы, каковую компания дать ему не смогла. Перед сотрудником этим лежит на столе раскрытая папка. Пока продолжается разговор, он помечает в ней галочками уже обговоренные пункты. Давно ли испытывает он неудовлетворенность работой? Обсуждал ли на какой-либо стадии эту свою неудовлетворенность с начальством? Если нет, почему? Проявляли коллеги с ньюмен стрит явное недружелюбие, нет? Чем же в таком случае может он объяснить свое недовольство? Чем чаще произносятся слова «дружба», «друг», «дружелюбие», тем нелепее они звучат. Если вам необходимы друзья, мог бы сказать ему этот человек, вступите в клуб, играйте в кегли, запускайте модели самолетов, собирайте марки. С какой стати вы ждете, что именно ваш работодатель IBM, International Business Machines, производитель электронных калькуляторов и компьютеров снабдит вас ими и разумеется человек этот прав на что может он жаловаться да еще и в стране где каждый холден с каждым разве не этим он и восхищался в англичанах их эмоциональной сдержанностью разве не потому и пишет в свободное время диссертацию о форде мэдексе форде наполовину немцы певцы английской немногословности Запутавшийся, запинающийся, он объясняет свои претензии. Объяснения его представляются сотруднику отдела кадров не менее смутными, чем сами претензии. «Заблуждение» — вот слово, которого ждет этот человек. «Сотрудник впал в заблуждение». Очень хорошая формулировка. Однако он не желает идти им навстречу. Пусть сами ломают голову над тем, к какому разряду увольняющихся его отнести. Особый интерес проявляет этот сотрудник к дальнейшим его планам. Быть может, разговоры об отсутствии дружбы, всего лишь оправдания для перехода из IBM кому-то из конкурентов компании в компьютерной области? Не получал ли он каких-либо предложений? Не пытались ли его чем-либо прельстить? Все это он отрицает и совершенно искренне. Никакой другой работы себе не подыскал, ни у конкурентов, ни у кого бы то ни было. Собеседований не проходил. Он покидает IBM просто-напросто для того, чтобы покинуть IBM. Ему необходима свобода, вот и все. Чем больше слов он произносит, тем глупее выглядит, человеком, которому не место в мире бизнеса. Что ж, по крайней мере, он не сказал, я ухожу из IBM, чтобы стать поэтом. Хотя бы эта тайна остается при нем. В самый разгар этих хлопот вдруг, ни с того ни с сего, звонит Каролина. Она отдыхает на южном берегу, в Богнор-Риджис. заняться ей нечем. Почему бы ему не приехать туда поездом и не провести с ней субботу? Каролина встречает его на станции. В магазине на Мейн-стрит они берут на парокат велосипеды и скоро уже катят безлюдными сельскими тропами среди полей молодой пшеницы. Не по сезону жарко, он обливается потом. Одет он явно не по времени года. Серые фланелевые брюки, куртка. На Каролине короткая, томатного цвета блузка и сандалии. Светлые волосы ее поблескивают, длинные, крутящие педали ноги переливаются на свету. Выглядит она как богиня. «Что она делает в Богдор Риджес?» — спрашивает он. «Живет у тетки», — отвечает Каролина. «У давно утраченной английской тетушки». Подробности он выяснить не пытается. Съехав с дороги, они перелезают через изгородь. У Каролины с собой бутерброды. Они находят место в тени каштана, перекусывают. Затем до него доходят. Каролина не прочь лечь с ним. Однако ему не по себе. Здесь, на открытом месте, на голову им может в любую минуту свалиться фермер, а то и констебль, желающий узнать, что это они себе позволяют. «Я ушел из IBM», — сообщает он. «И отлично. Чем займешься теперь?» «Не знаю». Наверное, поболтаешь немного без дела. Ей хочется услышать побольше, узнать о его планах. Однако ему предложить больше нечего. Нет у него ни планов, ни идей. Какой же он все-таки тупица. И почему такая девушка, как Каролина, продолжает держаться за него? Девушка, освоившаяся в Англии, преуспевшая в жизни, во всех смыслах оставившая его позади. Только одно объяснение и приходит в голову. Она по-прежнему видит в нем того, кем он был в Кейптауне, когда обладал еще правом изображать поэта, еще не стал тем, кто он теперь, в кого обратила его IBM, евнухом, трудным, человеком, которого волнует только одно, как бы поспеть на поезд, отходящий в 8.17, как бы не опоздать в офис. Повсюду в Англии те, кто погибает работу, удостаиваются проводов, Получая если не золотые часы, то, по крайней мере, между собочек во время обеденного перерыва, с речами, аплодисментами и добрыми напутствиями, искренними или неискренними, неважно. Он прожил здесь достаточно долго, чтобы знать об этом. Повсюду, но не в IBM. IBM это вам не Англия. IBM это новая волна, новый образ жизни. Потому-то IBM и рассчитывает обойти своих английских конкурентов. Конкуренты все еще держатся за устаревший, не неделовой, неэффективный английский способ ведения дел. IBM же, напротив, бережливо, жестка и безжалостно. Так что никаких проводов он в последний свой рабочий день не удостаивается. Освобождает при всеобщем молчании рабочий стол, прощается с коллегами-программистами. «Чем думаете заняться?» – опасливо спрашивает один из них. Насчет дружбы все они наверняка уже слышали, и потому насторожены, нервны. «О, посмотрю, что-нибудь да подвернется», — отвечает он. Интересное ощущение. Просыпаешься утром, а идти тебе, собственно, и некуда. День солнечный. Он едет на метро до Лестер-сквер, обходит книжные магазины Чайнинг-Кросс-Роуд. На подбородке и щеках его отруше за сутки щетина. Он решил отпустить борду. Возможно, с бородой он не будет выглядеть чужим в толпе щеглеватых молодых людей и красивых девушек, спускающихся после занятий в языковых школах в подземку. А дальше предоставим все удачи». Отныне он решил полагаться на удачу. «В романах не случайных знакомств, ведущих к любви. Любви или трагедии? К любви он готов, к трагедии тоже». Он, собственно, готов ко всему, лишь бы оно захватило его без остатка и преобразило. В конце-то концов, ради этого он и приехал в Лондон, чтобы избавиться от своего прежнего «я» и открыть в себе новое, настоящее, страстное. Теперь же ничто открытием не препятствует. Проходят дни, он продолжает вести привольную жизнь. Строго говоря, он перешел на нелегальное положение. К паспорту его приколото разрешение на работу, Оно-то и позволяет ему жить в Великобритании. Теперь, когда работы у него нет, разрешение это утратило силу. Но он старается не высовываться. Оно, как власти, полиция, кто там еще вправе призывать его к ответу, ничего не заметит. На горизонте маячит денежные затруднения. сбережения рано или поздно закончится, продать ему нечего. Он благоразумно воздерживается от приобретения книг. Передвигается, когда позволяет погода, пешком, вместо того, чтобы ездить на поездах, питается хлебом, сыром и яблоками. Удачи никаких особых даров пока ему не предлагает. Удачи непредсказуемо, ей нужно дать время. Остается лишь пребывать в готовности и дожидаться дня, когда она ему улыбнется.